в прибавлениях к посмертному собранию сочинений Мицкевича, писанных на французском языке, рассказывается следующее. Пушкин, встретившись где-то на улице с Мицкевичем, посторонился и сказал, «С дороги двойка, туз идет». На что Мицкевич тут же отвечал, «Казарная двойка и туза бьет». Князь Вяземский. Пушкин и Мицкевич часто видались, Будревич, учитель математики в Тверской гимназии, помнил, как раз Пушкин с сбитенщика и, как вся компания, пила сбитень. А Пушкин, шутя, говорил «На что нам чай? Вот наш национальный напиток». В одном собрании Мицкевич в присутствии Пушкина импровизировал французскую прозовь. «Максимович по записи Бартенева». Мицкевич несколько раз выступал с импровизациями здесь, в Москве. Хотя были они в прозе, и то на французском языке, но возбудили удивление и восторг слушателей. Ах, ты помнишь его импровизации в Вильне? Помнишь, что подлинное преображение лица, тот блеск глаз, тот проникающий голос, от которого тебя даже страх охватывает, как будто через него говорит дух? стих, рифма, форма, ничего тут не имеет значения. Говорящим под наитием духа дан был дар всех языков, или лучше сказать, тот таинственный язык, который понятен всякому. На одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого давался тот вечер, сорвался с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, воскликнул. Какой гений! Какое священное пламя! что я подле него, и, бросившись на шею Адама, сжал его и стал целовать как брата. Я знаю это от очевидца. Тот вечер был началом взаимной дружбы между ними. Уже много позже, когда друзья Пушкина упрекали его в равнодушии и недостатке любознательности за то, что он не хочет проехаться по заграничным странам, Пушкин ответил — Красоты природы я в состоянии вообразить себе даже еще прекраснее, чем они в действительности. Поехал бы я разве для того, чтобы познакомиться с великими людьми? Но я знаю Мицкевича, и знаю, что более великого теперь не найду. Слова эти мне передал человек, слышавший их из уст самого Пушкина. Адынец Юлиану Корсаку 9-21 мая 1829 года, из Петербурга. Осенью 1926 года Пушкин с Соболевским в гостях у Полевого. Перед конторкой, на которой обыкновенно писал, стоял человек, немного превышавший эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывающими всю нижнюю часть его и подбородка, стучей у кудрявых волосов. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшему грюмость, когда оно не улыбалось. Он был невесел этот вечер, молчал, когда речь касалась современных событий, почти презрительно отзывался о новом направлении литературы, о новых теориях, и, между прочим, сказал, «Немцы видят в Шекспире Черт знает что, тогда как он просто, без всяких умств о говорил, что было у него на душе, не стесняясь никакой теорией Тут он выразительно напомнил о неблагопристойностях, встречаемых у Шекспира, и прибавил, что это был гениальный мужичок. Пушкин несколько развеселился бутылкой шампанского, тогда необходимая принадлежность литературных бесед. И даже диктовал Соболевскому комические стихи в подражание Вергилию. Тут я видел, как богат был Пушкин средствами к составлению стихов. Он за несколько строк уже готовил мысль или созвучие и находил прямое выражение, незаменимое другим. И это шутя между разговором. Прошло еще несколько дней, когда однажды утром я заехал к нему. Он временно жил в гостинице, бывшей на Тверской, в доме князя Гагарина, отличавшимся вычурными уступами и крыльцами снаружи. Там занимал он довольно грязный номер в две комнаты. Я застал его, как обыкновенно заставал потом утром в Москве и в Петербурге, в татарском серебристом халате с голою грудью, не окруженного ни малейшим комфортом. Так жевал он потом в гостинице Дэмута в Петербурге.